Она наклонилась, чтобы поцеловать ребенка, но Джанино живо стал на колени и поцеловал ей руку. Почти машинально Клеменция оглянулась, ища какой-нибудь подарок, и, заметив позолоченную серебряную коробочку, протянула ее ребенку со словами «Ты, конечно, любишь дрожжа. Возьми эту конфетницу, и да хранит тебя Бог». Пора была отправиться на церемонию. Клеменция села в носилки, приказала задернуть белые занавески,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 для того, чтобы краешком глаза взглянуть на церемонию коронования, хотя каждый знал, что увидит только затылок впереди стоящего. Взяв Джанино за руку, Гуччи поспешил за белыми носилками, словно он входил в свиту королевы. Таким образом им удалось перейти через мост менял, проникнуть во дворцовый двор. Здесь они и остановились, чтобы посмотреть на знатных вельмож, которые в праздничном одеянии входили в стенд Шапель. Гуччи узнал большинство из них, и называл ребенку их имена, графиня Магуартуа, которая с короной на голове казалась особенно огромной, и граф Робер, ее племянник, еще выше тетки, его высочество Филипп Валуа, ставший пэром Франции, и его супруга, ковылявшая рядом с ним, затем мадам жана бургунская еще одна вдовствующая королева. Но что это за молодая читая Ему лет восемнадцать, а ей лет пятнадцать следовало вслед за нею. Гучча спросил у стоящих рядом людей, И мы ответили, что это мадам Жанна Наварская и ее супруг Филипп Добре. Вот как! Пора привыкнуть к неожиданностям, которые преподносит вам жизнь. Дочери Маргариты Бургундской уже исполнилось 15 лет, и она вошла замуж после всех династических драм, разыгравшихся в связи с ее якобы незаконным происхождением. Давка была столь сильной, что Гуччо пришлось посадить Джанина себе на плечи. но ну и тяжел же оказался этот дьяволенок. Ага, вот приближается королева Изабелла Английская, прибывшая для этого случая из Понтье. Гуччо даже удивился, как мало она изменилась со дня их встречи в Вестминстере, встречи которая продолжалась ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы вручить ей послание графа Робера. Однако, казалось, она была тогда чуть выше... Рядом шел ее сын, принц Эдуард Аквитанский. Лица присутствовавших вытягивались от удивления, ибо шлейф мантии юного герцога нес лорд Мортимор, словно он был первым камергером или опекуном принца, да дерзость несвыханная. Только мадам Изабелла могла бросить такой вызов перам, епископам, всем тем, кто получил письма от ее обманутого супруга.